а сколько гигабайт видеозаписи было привезено после посещения Колизея. Правда, переплюнуть в зрелищности голливудского гладиатора мне не удалось. Действительность всегда тусклее фантазии. Самим походить по плитам Апиевой дороги времен Гая Юлия Цезаря или по булыжнику Манмартра рядом с тулу с лотреком не получилось. Проблема была в перевозке громоздкой рамки окна,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 При этих словах мы с Гариком синхронно хмыкнули. Знаем мы, какие части тела моют после общения с противоположным полом. Но Мишка, нисколько не смутившись, продолжал. Помыл, решил полотенце поискать. А то на крючке уж больно маленькое. Открываю шкафчик. Там бутылки стоят, стаканчики, подсветкой даже музычка заиграла. — Бар в сортире — это уже извращение, — с удовольствием сказал Горыныч, два сдерживая смех. — Да ладно, не наезжай на Серёгу, — заступился за меня Суворов. Он, наверное, при разговоре со своим дизайнером болтнул что-нибудь. Вот результат. — Ну ты, блин, даешь, Серега, Таким снобом заделался, — продолжил обличать Горыныч. — Что у тебя в холле за порнография висит? — Это не порнография, а эксклюзивные эротические календари фирмы Пирелли, — возмутился я. — Их, между прочим, всего по пять тысяч штук печатают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 можно отправляться в любой век, в любой год, убивать хоть Чингисхана, хоть Гитлера, хоть Сталина, даже своих предков, прости меня, Господи, и по возвращению убедиться в том, что в прошлом нашего мира ничего не произошло. Да, что там говорить, посмурнил Гарик, если даже простое пересечение окна уже ответвляет новую реальность. А посмотреть...